Глава пятая. Мисс Анна Аркуре Вечером того же дня не все девушки приехали обратно во дворец. Подруга детства, его величество и потенциальная шпионка так и не вернулись. Нам сказали, что каждая из них отказалась от отбора и вернулась к родным. Кто из претенденток поверил этому, предсказать невозможно. На лицах читались растерянность, замешательство, неверие, у некоторых опасения. Отчасти я их понимала, но я бы после такого ушла а никто из девушек желания не изъявил. Значит, работаем дальше». Белла все так же добывала информацию, и мы вместе обсуждали ее. «Борьба за место императрицы будет нешуточная», заметила мой агент в один из вечеров. «Я пришла с очередного благотворительного мероприятия, не чувствуя ног. Ни император, ни змейс больше не радовали меня своим присутствием. Никаких преступлений не происходило, и я просто участвовала в отборе». Изверела от этого мероприятия и недоедания. Сложно сказать, сколько еще выдержу. Страсти накаляются, — улыбнулась я. Сегодня, когда Виктория Милт и Эльвира Этевора подрались, с трудом удалось замять эту историю и не допустить ее попадания в газеты. Немыслимо просто. Да и я начинаю беспокоиться, — нахмурилась Белла. Есть основания, — тут же встрепенулась я. Слуги рассказывают, что девушки злятся. Они, дворянки, выполняют утомительную работу на благо империи, а самого правителя так и не видели ни разу. У Его Величества плотный график. Сообщила я то, что слышала от монарха. Но он планирует увидеться с девушками. Не затягивал бы. Скажи, вы выполнили мою просьбу? Да, но не совсем понимаю, для чего это вам? Удивилась агент. Для Его Величества, естественно. Не спрашивайте дальше. Это государственная тайна, улыбнулась я. Представляю лицо императора, когда я ему это отдам. Всех претенденток в обнаженном виде, нарисованных довольно подробно. Рисунки выполняла талантливая девушка, тайком, и они довольно неприличные. Надо их упаковать и перевязать ленточкой. Лишь бы государь не разгневался, вздохнула Белла. Все будет хорошо, это в его интересах. Я попрощалась со своим агентом, попросила принести в апартаменты чай и приготовилась почитать книгу. Редкая возможность, которая появилась у меня на отборе. Вот мои вкусняшки на столе, который тайком передала Ее Величество. Вот роман, который давно хотела прочитать. Художественное произведение про моего коллегу и его жизненное изыскание на почве преступлений. Должно быть весело. Тук-тук. Кого принесло в ночь глухую? Открыв дверь, я увидела толпу в ночнушках. Что случилось? Напряглась я. Мы к вам, мисс Ромейн. Отстраняя меня, заявила Пурнар, и все девочки устремились за ней в мою гостиную. «Ммм, что это такое было?» — спросила я у пустого коридора, после чего закрыла дверь и отправилась к своим гостям. «Леди, что привело вас ко мне в столь поздний час? Боги учат нас рано ложиться и вставать с рассветом. «Мисс Ромейн, вы нас обманываете!» — сообщила мне Кара Лавели. «У меня душа ушла в пятки. Неужели раскрыли?» Говорила же, никудышный из меня шпион. «Вы протеже Ее Величества. Это несомненно. К вам иначе относятся, Соргреф мару и прислуга. Вы тут на особом положении. Скажите нам прямо, вы планируете выйти замуж за Императора? Для чего мы тут стараемся, если уже все решено?» — вопросила Эльвира Этавора. Смотря на кучку девушек, я сомневалась с ответом. «Что сказать? Нарушить легенду? Раскрыть карты?» Еще ничего не решено», — только и вымолвила я, стараясь ни на кого не смотреть. «А я знала. Я вам говорила», — воскликнула Адама Грасс. «Признайтесь, вас приставило ее Величество, чтобы вы наблюдали за нами?» пытливо посмотрела на меня Виктория Милт, а ведь почти угадала. В этот момент раздался стук в дверь, и одна из девушек направилась открыть. В комнату вошли слуги, неся напитки и угощения. Среди них была и Белла. Она тревожно на меня смотрела, но я успокоила ее взглядом. Едва слуги удалились, я повернулась к претенденткам. «Это взятка?» «Просто мы решили, что за чаем и пирожными нам будет легче беседовать». Тихо обронила Мирамира -Мира Сотти. «Вечером, хотя большинство из них на диете. Ну-ну». «Отчасти вы правы. Я не собираюсь выходить замуж за его величество. Окончательное решение еще не принято и у всех вас есть реальный шанс стать его супругой. Никого не выделяют, согласно положению». Все молчали и испытывающие смотрели на меня. «Я вообще хочу отсюда уехать», — заметила Малена Пурнар. «Высшее общество не примет такую императрицу, как я». «Что мешает?» — прищурившись, спросила эта вора. «Родители не позволяют. Это идея отца отправить меня сюда», — нахмурилась девушка. «Я поговорю с императором насчет вас. Может, он позволит уехать?» Пожала плечами я. «А мы вообще его увидим?» спросила Валенсия Тартар. «Увидите», — кивнула многозначительно. «Когда?» — встрепенулась эта вора. «Она уже начинает меня раздражать своей неуёмной энергией». «Как только у него появится достаточно времени, чтобы уделить его нам, государь занят, особенно после всех событий, что произошли в империи». А вам точно 18? Уточнила Сотти, я еле расслышала. Да, тошная девушка, внимательная, правда бледная и почти прозрачная, словно эфемерное создание. Как она вообще прошла по здоровью на отбор? Есть сомнения? Вскинула я брови, в упор на нее посмотрев. У нее они были, но высказать мне в лицо свои умозаключения она побоялась, отведя глаза. Мне еще задавали вопросы, уточняли детали отбора но все больше девушки начинали общаться между собой. И через какое-то время я просто смотрела на них и гадала, как выставить гостей из своей комнаты. «Просто скажите им», — раздался голос рядом. «Ко мне подсела Валенсия Тартар. Пока я следила за остальными, кто-то следил за мной. Это хорошо, когда простота сочетается с хитростью». «Зачем?» — удивилась я. «Пусть болтают, а я послушаю» а всё-таки ты не так проста, как кажешься!» Неожиданно перешла на неофициальное обращение Валенсия. «Я как на ладони. Кстати, почему батюшка отправил тебя на отбор, если он с императором не ладит?» «Нужно было прислать кого-то от каждого из тринадцати первых дворянских родов. Из нашего я, как дочь главы. У него не было выбора». «А он сам не в восторге, что ты здесь?» «Допытывалась я». «Да, хотя папа уверен» что император выберет другую девушку. На это я лишь улыбнулась. «Ты считаешь иначе?» — удивилась Валенсия. Я не шутила, когда говорила, что шансы у всех равны. И тут же мой взгляд упал на густые пышные волосы и родинку над губой. Даже мой взгляд она притягивала. Это несерьезно. Если подобное случится, отец будет в ярости. Зато еще более верно станет служить короне. «Ведь его внук будет наследником трона. Тебе самой нравится его величество?» «Он молод, хорош собой. А вот характер его я не знаю». Пожала девушка плечами. «Да и разве это важно?» «Наш государь считает, что да. Он мне тоже толкует про душу», — скривилась я. И, покосившись, отметила, как валенсия смотрит на меня круглыми глазами. «Вы близки?» «Мы...» запнулась. Не знаю, как описать наши с монархом отношения. Скажем так, Его Величество мне доверяет, и я выполняю личные поручения, кроме иной службы. Но мы не любовники и никогда ими не были, если ты это имеешь в виду. Просто ты так о нем говоришь, словно знаешь, чем наш император живет. А я и знала, но рассказать не могла. Может, со временем она и узнает, а может, и нет. Мой взгляд упал на Сатару Элина которая спала, положив голову на подлокотник. Бросив взгляд на часы, я увидела, что уже поздно. «Хватит, пора заканчивать». Поднявшись из кресла, я хлопнула в ладоши. «Леди, пора завершать визит. Нужно отдохнуть перед завтрашним днем. И все послушно засобирались, настороженно на меня косясь. Проводив незваных гостей, я обернулась и увидела, что одну они забыли. Подойдя, посмотрела в очаровательное, мирно спящее лицо. «Мисс Элина, просыпайтесь. Отдыхать лучше в своей комнате». Но девушка меня не услышала. Я опустилась рядом с ней на колени и замерла. Не может быть, ждала я этого или нет. Но в моей комнате был труп. И мне нужно как можно быстрее готовить ритуал. Лорд Эдвард Сеймур. Я потратил некоторое время, чтобы выяснить все подробности жизни моей помощницы. С самого детства и до того момента, Как она поступила ко мне работать? Было непросто, но при желании, связях и деньгах все достижимо. По моему мнению, была лишь одна возможность для Анны получить поцелуй смерти. Взглянув на один из множества похожих домов в Млечном районе, я сверил номер дома и толкнув дверь вошел. Путь мой лежал на второй этаж, в квартиру номер 16. Там меня уже ждали. Лорд Сеймур. А Сиус Арно вышел меня встречать, едва я показался в прихожей. «Что привело вас к нам?» Я не ответил. Мы прошли дальше, в комнату, где уже сидел его брат. Тот смотрел на нас взволнованно и непонимающе. Расположившись на одном из стульев и закинув ногу на ногу, я пристально посмотрел на братьев. То на одного, то на другого. Они занервничали еще сильнее. «Я хочу знать все подробности» того, как вы познакомились с мисс Аркури. А теперь побледнели. Что-то в их встрече определенно есть, какая-то тайна. Почему они не хотят говорить и сейчас придумывают отговорки? «Почему вы интересуетесь?» — спросил Маркус Арно. «Потому что мне нужно знать. Это настолько важно для меня, что вы расскажете мне это или здесь, или я превышу полномочия и распрошу вас в пыточной. Мы понимаем друг друга». И я не шутил. Сейчас решалась моя судьба, и мне было не до шуток. Оба брата в волнении попадали на ближайшие стулья. «Вы обещаете не причинять нам вреда, если мы расскажем?» спросил Асиус. «Нет, если посчитаю нужным, я сделаю все, что захочу». Такие сделки предлагать они не вправе. Не знаю, как они познакомились с Анной, но теперь точно выясню. Даже если это событие не имеет отношения к интересующему меня делу. «Вы умеете убеждать», — криво улыбнулся Маркус. «С мисс Аркури мы впервые встретились на улице. Мы с братом ругались, он бурно жестикулировал. И, отстранившись, я шагнул назад, налетел на прохожего и толкнул его под карету». «Это была Анна», — уточнил я. «Да, мы с братом привезли ее в его маленькую частную клинику. Девушка умерла, пока мы ее укладывали. Но мой брат — сильный целитель. Рискнув жизнью, он спас мисс Аркури продолжил рассказ Маркус. Что дальше? Ничего. Когда она очнулась, то не ругалась и не потребовала компенсации. Мы пообещали ей услугу в обмен на случившееся. Она воспользовалась ей, когда привлекла нас к делу маньяка. Устало выдохнул Асиус. Кажется, они все это время предполагали, что кто-то придет за ними в связи с этим делом. Это мучило их. Что теперь меня ожидает? Мура спросил Маркус. Ничего. Я не вижу злого умысла в случившемся. Действительно случайность. А тем, что вы скрывали это и боялись все это время, сами себя наказали», — ответил я, вставая. «Только вы уверены, что Анна умерла?» «Несомненно, целитель точно знает, когда вытаскивать человека с того света», — ответил Асиус. «Теперь скажите мне точно, когда это случилось?» Братья вспомнили дату, и я прикрыл глаза. Как давно она могла стать моей? А ведь я и сам говорил, что она мне не подходит. Какой кошмар! Зато теперь все прояснилось и стало понятно. Больше никаких тайн. Повернувшись, я отправился к двери, оставляя за спиной двух измученных неизвестностью людей. Они сами виноваты. Но теперь пора освободить их от ноши, а нам с Анной двигаться дальше. И я с нетерпением жду развития наших отношений. Заодно и узнаем кого она там влюблена. На улице ко мне подлетел вестник. И, перехватив его, я увидел быстрый почерк своей помощницы. Она вызывала меня во дворец. У нас появился труп. Ни на час нельзя оставить ее без присмотра. Мисс Анна Аркури. Когда шеф пришел в наше крыло, все девушки попрятались по своим комнатам и заперли двери. И этот змейс прибыл без своей помощницы. Я должна была встречать его под личиной. В апартаменты он вошел без стук и сразу направился ко мне, сидящей в кресле. «Как ты?» — спросил змей, опустившись на корточки. «Хочу спать», — пробормотала я, устала смотря на него. После проведения ритуала пришлось звать слуг. Началась суета. Лишь глубокой ночью под предлогом, что мне стало плохо, я отправилась отдохнуть. Но все равно мало. Прикрыв рот рукой, я подавила зевок. «И вот в таком состоянии». «Я должен тебя допрашивать», — едва заметно улыбнулся шеф. «Может, не стоит. Я уже все записала и оформила в отчет. «Незаменимая помощница! Совершенство!» Пробормотал он и, приподняв меня из кресла, пересадил на диван рядом с собой. «Как у тебя дела?» — спросила я, глядя на мужчину из-под полуприкрытых ресниц. «Слышу обиду в твоем голосе», — заметил Змейс. «Ты обещал помогать» а сам исчез, бросив все на меня. Я хотела быть решительной и возмутиться, но прозвучало это, будто детская обида. «Я глаз с тебя не сводил, но появляться не мог. Это бы спугнуло юных леди». Улыбнулся лорд, заправив прядь волос мне за ушко. Все равно ты предатель», — проворчала я, но уже немного оттаяла. «Что я делаю? Веду себя совсем непрофессионально». «Не помешал?» — раздался голос от двери. И мы с шефом резко отстранились друг от друга. Как ваше Величество может помешать, мы всегда вам рады! Склонил голову Сеймур, и я, приподнявшись, сделала поклон. Позубаскали мне еще! хмыкнул император, устало падая в кресло. Ну что, у нас первый труп? В каком смысле первый? Встрепенулась я. Оговорился, поморщился Эдуард. После этого маньяка все воспринимай, исходя из худшего варианта. «А я согласен. Это еще не конец». Мы с Императором в удивление уставились на змейся. «Девушка точно убита. Значит, кто-то злонамеренно подсыпал ей яд. Какие могут быть мотивы? Этот вопрос мы изучим подробнее. Но, скорее всего, это отбор. Кто-то устраняет конкуренток». «Почему ты думаешь, что это участницы?» — нахмурилась я. «Да, у девушек есть мотив. Но вот так обвинять?» «Потому что это или они?» Или слуги. Всю прислугу уже проверили менталисты. «Может, и девушек тоже?» — предложила я. «У них ментальные блоки. Все же это дочери влиятельных людей. Ломать их, нанести участницам непоправимый вред. А заставить снять? Нужно предоставить веские доказательства». Ответил на мой вопрос император. «А вообще очень занятно. Сначала меня пытаются обмануть с невинностью претенденток, Потом среди девушек обнаруживается шпион». Потом драки. Теперь убийство. Что самое интересное, одна из возможных невест — преступница. Не выбор супруги, а сюрреалистический спектакль. Завтра мы с Анной должны прибыть сюда вместе для расследования. Мисс Ромейн в это время сляжет с тяжелым недомоганием. Ее мы якобы допросим в комнате. С остальными побеседуем по отдельности. «Хочу присутствовать», — заявил его величество. «Желаешь посмотреть на дам под давлением?» все еще думаешь выбрать спутницу жизни вскинул брови змейс почему бы и нет неужели нет никого достойного еще один подобный отбор я не перенесу анна что скажешь усмехнулся начальник сегодня у лорда на удивление прекрасное настроение даже не знаю все девочки с характером и себе на уме но чтобы стать императрицей нужны подобные качества малена пурнар изъявила желание покинуть отбор еще до преступления Ее заставил приехать отец. И девушка считает, что знать не примет ее как императрицу. «Скорее всего, она права. Я не против, если она добровольно согласится снять блоки и дать себя проверить менталисту». Пожал плечами император. Но я видела, что он расстроен. Его невесты таяли, как дым. «Ваше Величество, у меня есть для вас подарок». Вспомнила я. Стала и под непонимающими взглядами мужчин направилась в спальню. Оттуда я принесла государю конверт. Тот с любопытством принял, открыл, посмотрел. Его глаза полезли на лоб, и он быстро спрятал содержимое обратно. Что ж, хм, спасибо, пробормотал он. Что это? удивленно взглянул на меня шеф. Давно я не видел его смущенным. Рисунки с невестами его величества. Так ему будет проще делать выбор. Душевное качество – это все непременно, но и другой интерес. Тоже должен присутствовать. Ты так считаешь? заглянул мне в глаза лорд Сеймур, и я покраснела. Император, блеснув на нас улыбкой, пообещал: Вечером обязательно изучу. Это было бы хорошо. Остались самые сильные кандидатки, заметила я, Чувствую себя увереннее, когда речь идет не обо мне. Что скажете о них? подтолкнул меня к рассуждениям Его Величества. «М -м, это только мое личное мнение уточнила я, и мужчины, закивав, улыбнулись. Мирамира Сотти очень тихо и воспитанная, не так проста, как хочет казаться. В тихом омуте черти водятся. Да и ее здоровье вызывает у меня сомнения. Несколько раз я видела, как она пила зелья. «Проверим!» — тут же отреагировал лорд. «Она может преподнести сюрпризы. Куда проще в этом отношении с леди -э ворой. Красиво, сообразительно!» Хоть иногда ей сложно сдерживать свой строптивый нрав, но она справляется. Долго носить в себе зло девушка не в состоянии и выскажет претензии, а не отомстит. Виктория Милт в этом плане хуже. Она умеет планировать, имеет холодную голову и может вынашивать месть годами, не подавая виду. С другой стороны, чтобы спровоцировать такую разумную девушку на столь пылкие чувства, нужно очень постараться. Ее сложно задеть. Карла Лавели уточнил император неужели она нравится ему больше всех это леди совсем обычная у нее привлекательная внешность но есть девушки намного ярче у нее незлобный характер но она может вспылить. она рассудительна и в то же время способна на спонтанные поступки совершенно неразумные она девушка сюрприз с трудом подобрала определение я не люблю сюрпризы помрачнел мужчина и я прикусила язык Ваше Величество, вам нужно составить мнение самому. Снова напомнила ему. Я это сделаю. Не переживайте, что повлияете на меня. Я получаю отчеты и анализ не только от вас и делаю выводы. Хм, об этом я как-то не подумала. А что же Аманда Грас? уточнил Змейс. Она очень увлеченная и страстная натура, открытая, темпераментная и целеустремленная. Поделилась я мнением. Ничего плохого не могу про нее сказать. Положительная девушка. А Валенсия Тартар бросил на меня взгляд император. Тут я буду пристрастна, потому что она мне нравится. С ней мы сошлись ближе всех. Она не идеальна, имеет свои недостатки и достоинства. Лучше спросить агентов. Единственное, что я могу сказать точно, она преданная. Это мне в ней и импонирует, и страстная, а еще очень наивная в некоторых вопросах. Придворным себя в обиду не даст, но беззащитна с теми, кого любит. И совсем неопытно в отношениях». «Всего ничего, сказала». Заметился Сеймур, и я бросила на него укоризненный взгляд. «Не смотри на меня так. Теперь мы должны приступить к расследованию. Иначе его величество не из кого будет выбирать». «Уверена, все не так серьезно, начала я. А шеф добавил. «К тому же я соскучился». Чем поверг меня в шок. Как он может говорить такие вещи?